Глава 12 Дружеский разговор. Утро началось с неприятного инцидента. Стерхова открыла глаза и ощутила едва вловимый запах чужих духов. Она напряглась и замерла, прислушиваясь к призрачному следу, легкому отголоску чужого присутствия. Поднявшись в постель, она обошла комнату, всматриваясь в мебель и вещи, как будто в них был ответ. Одевшись, она взяла со стола ключ-карту и направилась к двери но едва коснулась дверной ручки, поняла, что дверь была приоткрыта. Стерхова отступила, чувствуя, как по спине прошелся холодок. В памяти четко всплыло, вечером перед тем, как улечься спать, она проверяла замок, дверь была заперта. Минуту постояв, она взяла себя в руки и вышла в коридор. Он был пуст, тихо гудела вентиляцией было ощущение, что Стерхова на мгновение уловила чей-то исчезающий след. Однако доказательств этому не было, был только шлейф знакомых духов. «Нужно сказать портье», — подумала она, — или лучше Кошелеву. Но уже через минуту идея показалась ей утопической. На этаже не было камер видеонаблюдения. К тому же она сама здесь представляла закон. Было нелепо предстать перед администрацией отеля в роли жертвы. Решив на время забыть о случившемся, Анна закрыла дверь, проверив, чтобы замок защелкнулся. Она спустилась по лестнице в оперативный штаб, где ровно в восемь утра началось третье по счету совещание оперативной группы. Горшков, карепанов и оперативник Лео Петров явились одновременно, как будто встретились где-то заранее. Это немного напрягло Анну Стерху, у нее появилась уверенность, что, встретившись где-нибудь в вестибюле, они обсуждали ее саму, ее стиль руководства, и наверняка не комплиментарно. Впрочем, ее это мало волновало. Перед ней стояла сложная задача, которую она обязана выполнить. «Начнем с вас, Яков Михайлович», — сухо сказала Анна, как только мужчины расселись. Криминалист откашлялся, поправил очки и неторопливо расложил перед собой бумаги. По отпечаткам ситуация сложная. Помимо самого Воронина и горничной выявлены отпечатки еще как минимум пяти человек. Возможно, прежних постояльцев, но их уже не найти. — Они разъехались по всей России, — Стерхова кивнула. — Будет нужно отыщем всех. — Вам, конечно, виднее, но, по моему опыту, случай безнадежный. На это надеяться не стоит, — сказал Крепанов, явно сомневаясь в целесообразности таких сверхусилий, и перешел ко второму вопросу. Удавка изготовлена из шнура артикула РСТ-08, витой хлопок с полиэстером, толщина 8 миллиметров. Такой же продается на местной базе с «Скалиная гора». И что особенно важно, используется в этом отеле в качестве подхватов для штор. Анна вскинула глаза. — Значит, убийца мог срезать его здесь, в отеле. — Именно это я и хотел сказать, — подтвердил Карипанов. Стерхова перевела взгляд на Петрова. — Лев, пожалуйста, осмотрите все помещения отеля, где есть этот шнур. Ваша задача — выявить, где отсутствует какая-то часть, а лучше, где он был срезан. Петров, не ожидавший такого задания, недовольно заметил. — Это займет много времени, помещений здесь много. Вам поможет Василий. До сих пор молчавший Горшков подал голос, которому слышалось явное недовольство. — Я следователь, у меня другие обязанности. — Обязанности здесь определяю я, — спокойно заметила Стерхова и распорядилась. — Выполняйте. Ее категоричность слегка накалила обстановку. Члены оперативной группы молча переглянулись. Но стерхват мела компромисс. «Послушайте», — начала она, чуть помедлив, — «мы здесь для того, чтобы как можно быстрее и эффективнее раскрыть это дело. У нас нет времени на бесполезные споры. Я ценю каждого из вас, но работа есть работа. Давайте выполнять ее четко и без лишних пререканий». Она замолчала и оглядела группу. Горшков опустил глаза, Петров неловко кашлянул и закивал. Карипанов спокойно ждал. — Яков Михайлович, у вас есть что-то еще? — спросила Анна. — Экспертиза подтвердила, что микрочастиц кожи на шнуре достаточно для определения профиля ДНК. — Ждем результатов. Это займет несколько дней, — ответил криминалист. «Отлично — Отлично, — кивнула Стерхова и повернулась к Петрову. Что по японцам, тот оживился. — Кэнжи Исикава и Масато Ямамото работают на токийском телевидении. Исикава — оператор, Ямамото — журналист. «Через переводчицу активно общаются с членами жюри, Йорк-комитетом, интересуются фильмом Воронина. Есть информация, что брали у него интервью в день убийства. Их видели возле отеля на набережной. Также они ездили в порт, были в дирекции что-то снимали на причале». Стерхова удивилась. «Переводчица ничего не сказала про интервью с Воронином. Это странно. Я поговорю с ней сама». В комнате снова воцарилась тишина, она обвела взглядом группу, словно оценивая, на кого можно положиться, и кивнула Горшкову. — Теперь вы. Он выдержал небольшую паузу и сухо начал В соответствии с вашим указанием я получил распечатку телефонных звонков Воронина. Звонок от Румико Хирана подтверждается, он состоялся в 21.00. Звонок, поступивший в 22 часа, поступил от Кошелева. У стерховой напряглись мышцы и застыло ее лицо. К этой неожиданности она была не готова. Воронину звонил Кошелев, переспросила, словно желая убедиться, что ослышалось. — Виктор Петрович Кошелев, директор отеля, — подтвердил Горшков. — По другим звонкам ничего подозрительного я не нашел. Помолчав, она прокрутила в голове возможные сценарии общения с Кошелевым. — Хорошо, я сама поговорю с ним об этом. Горшков, понимающе кивнул и продолжил. «Теперь про Воронина. Он прилетел во Владивосток за неделю до фестиваля и поселился в гостинице. Я говорил с администратором, она подтвердила, что ему ежедневно заказывали такси до архива. Также я побывал в архиве и проверил запросы Воронина. Его интересовала океанида. Детали подготовки последней экспедиции и еще одно судно с названием «Северин». «Северин», — Стерхова записала в блокнот. «Что известно об этом судне?» «Пока ничего». Развел руками Горшков. «Займитесь этим», — коротко распорядилась она. «И вот еще чем. Вчера я говорила с председателем жюри Пахомовым. Как вы знаете, в день убийства, в 22.15, он поднялся на третий этаж. Кому не говорить ведет себя странно явно что-то скрывает. Присмотритесь к нему, Василий, поговорите, найдите личную информацию, которая может пригодиться». «Принято». Стерха оглядела присутствующих и продолжила. Ставлю вас в известность, что мы возобновляем дело о гибели неизвестного мужчины, найденного в октябре 92-го года на набережной Светлой Гавани. Из фильма «Последний рейс океаниды» преступники вырезали именно тот фрагмент, на котором запечатлен погибший. Этот факт свидетельствует, что Воронин заметил то, что все остальные пропустили. Она достала из папки пачку фотографий и раздала их коллегам. На их столы легли кадры из фильма «Воронина», фото, свитеры и снимки трупа неизвестного. Карипанов внимательно рассмотрел изображение и уверенно произнес. «Один и тот же человек, никаких сомнений. Проведу необходимую экспертизу, чтобы подтвердить совпадение». Анна удовлетворенно кивнула. «Горшков, запросите материалы этого дела из архива и еще». Стерхова подняла глаза на следователя, предчувствуя протест. «Дело об исчезновении океаниды тоже возобновлено. Его материалы также необходимо запросить из архива». Горшков заметно напрягся и с иронией в голосе поинтересовался. «Немноговато ли будет? Не надорвемся?» Стерхова невозмутимо кивнул. «В самый раз. Работы прибавилось, но эти дела связаны с убийством Воронина». — Уверена, нам разрешат привлечь дополнительных сотрудников, об этом я позабочусь. Она поднялась и, подводя черту, распорядилась. — Работаем. Сбор послезавтра в восемь утра. Созвон по необходимости. Совещание закончилось, мужчины собрали свои бумаги и потянулись к выходу. Последним выходил Горшков, в дверях он столкнулся с мэром Шуваловым. Они коротко обменялись рукопожатиями. Горшков вышел, а мэр прошел в комнату и подсел к столу, за которым сидела Стерхова. «Приветствую. Как продвигается расследование, Анна Сергеевна? Как живется в Светлой Гавани? Нужна ли какая-то помощь с моей стороны?» «Здравствуйте, Вячеслав Игоревич. Это вы кстати. Нам нужен еще один оперативник и помощник следователя для Горшкова. Дело разрослось, и он зашивается. Но это не проблема. Позвоню кому надо». Пообещал Шувалов и тут же перешел к сути визита. Я и пришел к вам по этому вопросу. Мне показали документы, которые пришли в ОВД из Москвы. Признаться, я обескуражен. — Почему? — спросила Стерхова. — спросил Мы вроде договорились, что расследование будет быстрым, без лишнего шума, — сказал Шувалов. — Не помню, что я вам обещал такое, — ответила Анна. — Дело, как вы и правильно выразились, разрастается и приобретает дополнительный масштаб. Вы вскрываете старые раны, одно дело музей Кошелева, Другое — расследование старых преступлений, которые бог знает, к чему может привести. — Вот и посмотрим, — холодно заметила Анна. — На что? — озадачился мэр. — Посмотрим, к чему это приведет. — Анна Сергеевна, давайте говорить по-дружески. — Мы с вами не друзья, Вячеслав Игоревич. Вы — должностное лицо, я — следователь по делу об убийстве. Разговор может быть только официальным. Шувалов поднялся, возмущенный такой категоричностью. «С вами, как я вижу, невозможно договориться». «Ну почему же?» — заметила Стерхова. «Смотря чем договариваться». Они обменялись напряженными взглядами, и Шувалов вышел из кабинета. Конфликт не предвещал ничего хорошего.